Глава 542. Просветление во время битвы. Из техник трёх казней «Палец смерти» и «Палец дьявола» были двумя первыми, и Ван Лень пользовался чаще всего. Их сила хоть и не была страшна культиваторам стадии Вознесения, но зато культиваторы стадии Трансформации души могли получить серьёзные раны. В руках Сетунани это были смертельные техники, их мощь была невероятной, даже культиватор стадии Вознесения мог непреднамеренно умереть, И основной причиной этого была, исключая культивацию, дьявольская суть двух пальцев. Эти техники трёх казней, созданные Сытунанем, появились благодаря его пути дьявола, соответственно, природа этих техник была пропитана дьявольской сущностью. И если бы не дьявольское сердце Сытунане, у него бы ни за что не получилось почувствовать их суть. Но в Аналине Сытунане имели разные пути, поэтому две техники в Аналине также имели отличия в сравнении с исполнением их Сытунанем, Им не хватало гибкости и изменчивости. На самом деле, эти два пальца имели дополнительные усиливающие божественные способности, но Сатуна не стал бы чать Ван -линию этим техникам полностью. Не то чтобы он был жаден, просто понимал, что если всё передаст Ван линию, то спустя некоторое время тот начнет незаметно меняться. Третья техника трёх казней, палец загробного мира, имеет ещё более огромную силу, и эта мощь намного превосходит две предыдущие техники. Её сила приближена к максимально возможной, и она находится очень близко к силе низкоуровневых искусств бессмертных. Изначально, когда Сыту Нань учил о ванолине этой техники, он сильно колебался. Причина, по которой он так беспокоился, заключалась не только в том, что эта техника была достаточно мощной, чтобы угрожать культиваторам Вознесения, но также потому, что если её применять слишком часто, это определённо могло повлиять на сердце Дао ванолине, заставляя его постепенно склоняться к пути дьявола. Палец загробного мира сильно отличался от первых двух, которые Ван Ринь со своей культивацией мог часто использовать без вреда для себя и его сердца Дао, но эта последняя техника не имела дополнительной усиливающей божественной способности, вся её мощь была заключена только в одном пальце. Это всё Сэтуна детально объяснил Ван Риню, поэтому за все эти годы Ван Ринь использовал третью технику только один раз, когда сражался с шестым братом фиолетового отделения Чинь Тао, находящимся на средней стадии Вознесения. Если говорить об истинной технике казни, то это определенно был палец загробного мира. Боевое намерение генерала Левого Крыла в виде десяти разрушений кулака было рождено в небытии и являлось частью небес. Оно не имело материальной формы и было невидимо. Это был удар, который содержал всю сущность генерала, и его кулак был настолько силен, что мог пронзить пустоту и разорвать любого в клочье. Ваналин ткнул вперед указательным пальцем правой руки и в тот же момент сила бессмертных внутри его тела яростно завертелась. Почти мгновенно она трансформировалась в дьявольскую цы и сконденсировалась на пальце Ван Линя. Его палец сейчас был полностью окутан плотным чёрным светом. Казалось, против этого света даже яркое палящее солнце бессильна. Этой чернотой была чистая дьявольская цы. Как только Ван Линь указал пальцем в пустоту, он сразу же почувствовал ужасающее намерение кулака. Первое разрушение двинулось на него. Казалось, будто весь мир вокруг начал разваливаться, и Ван Линь находился прямо в его центре. Волна силы хаоса неистово пребывала со всех сторон и обрушилась прямо на Ван Линя. Сила бессмертных в его теле завращалась как сумасшедшая, и внезапно чёрный свет на его указательном пальце расширился, охватывая всё его тело. Оглушительный взрыв эхом разошёлся по всему древнему городу демонов, лицо Ван Линя побелело и он сделал несколько шагов назад, чтобы стабилизировать своё тело. Его указательный палец сейчас немного дрожал и совершенно ничего не чувствовал. Волна силы хаоса нахлынула молниеносно, будто прилив, а после неё тут же помчалось следующее с «силой больше в 10 раз». Второе разрушение приближалось. В сравнении с первым оно было быстрее в несколько раз, почти мгновенно оно ударило со всех четырёх сторон. Указательный палец правой руки Ван Лене всё ещё дрожал. Сила его пальца дьявола могла помочь только с сопротивлением первому разрушению. Это не та божественная способность, которую культиваторы стадии трансформации души могут использовать. Технику такой силы могут изучить только один или два культиватора стадии Вознесения из десяти. В глазах Ван Лене сверкал странный свет. В этот момент небо в радиусе тысячи джанов потемнело, как будто началась песчаная буря, над дворцом даже появился яростный вихрь, засосывающий в себя всё. Ван или низко прорычал, и поверх его правой руки появилось два похожих на дракона потока серый цы. Он безраздыми воспользовался технику убийства бессмертных. Два серых дракона с рёвом помчались вперёд, неся с собой потрясающую силу воздушную волну. Прорвавшись сквозь пустоту, они точно ударились о второе разрушение. Сила второго разрушения была чрезвычайно огромной, и в воздухе тотчас послушался громоподобный взрыв. Серые драконы взревели, но не исчезли. Вместо этого они изменились в серые цы и сформировали свонрением в центре серый вихрь. Сила второго разрушения столкнулась с серым вихрем, мгновенно ослабла. В то же время из серого вихря быстро выбралась убийственная цы. Эта убийственная цы была очень шокирующей. Создавалось ощущение, что она может истребить бессмертных демонов. Её всплеск быстро уничтожил тираническую энергию от второго разрушения и полностью подавил его. Опираясь на ужасающую технику убийства бессмертных, Ван Линь справился с намерением кулака второго разрушения. Он сделал шаг вперёд, и метеором исчез с его места. В то же время он вытянул правую руку и схватил воздух, призвав серую цена назад. Вихрь мгновенно рассеялся и превратился в два переплетающихся серых потока, которые появились на правой руке Ван Линя. «Застань!» С низким рыком Ван Линя две переплетающиеся змеи-серые цы мгновенно собрались, И, спуская ослепительный серый свет, сформировали семифутовый длинный меч. Ванолинь взял этот меч в руку, и все его тело сразу покрыло поразительные убийственные отцы. Почти мгновенно внешность Ванолинь изменилась, он больше не вызывал чувств схожести с бессмертными, теперь от него веяло только убийственные отцы. В этот момент он был похож на бога демона убийства. Держа меч убийства, он распространил от себя несокрушимую силу, которая, разорвав воздух, направилась прямо на демонического генерала левого крыла. Демонический генерал пренебрежительно хмыкнул. В его глазах вспыхнул чистый свет, когда он рассмеялся и произнёс. «Хорошо! Ты один из немногих, кто может контратаковать под моим намерением кулака десяти разрушений! Посмотрим, сможешь ли ты прорваться через оставшиеся восемь разрушений и приблизиться ко мне!» В этот момент стоявшая вдалеке женщина в белом, дочь кровавого предка Яо Сисюэ слегка нахмурилась. Когда три года назад она прибыла в древний город демонов, она также потерпела поражение от намерения кулака 10 разрушений. Эта атака божественной способности была невероятно мощной, и очень быстро она потеряла все силы к сопротивлению. С её культивацией от атаки четвёртого разрушения она уже не могла полностью защититься. Если бы не помощь технике крови, которую её научил отец, то она могла бы не выдержать атаку пятого разрушения. В конце концов, против восьмого разрушения ей пришлось отступить. В знак признания её трудностей, генерал Левого Крыла дал ей должность командира. По рангам древнего города демонов она была следующей после генерала. До сих пор в древнем городе демонов генералов было всего четверо. Что касается командиров, их было шестнадцать. В глазах Ван Реню вспыхнуло убийственное намерение. Он сильнее обхватил меч и, сделав шаг вперёд, помчался прямо на генерала Левого Крыла. Между ним и генералом всё ещё оставалось восемь разрушений. Третье разрушение в 10 раз отличилось по силе от второго. Оно медленно начало проявляться, сдавливая со всех сторон. Казалось, будто на Ван Линне с грохотом обрушилось бесчисленное количество высоких гор. Глаза Ван Линне покраснели, и его убийственные отцы стало ещё плотней. Перед лицом третьего разрушения Ван Линь совершенно не выглядел трусом. В его глазах, наоборот, сверкало желание сражаться. Он поднял меч убийства и крикнул. «Третье разрушение! Я уничтожу тебя!» В его руке меч убийства со вспышкой спустил небывалое серое свечение. Это свечение простиралось более чем на 10 джанов и даже окутало тело Ван Линьи. Сейчас, подобно горящему метеору, он рванул вперёд. Сила этого меча была столь велика, что её просто невозможно описать. Меч мгновенно создал в третьем разрушении огромный разрыв, и Ван Линь, слившись с мечом в руке, внезапно прорвался прямо к демоническому генералу. Свет во взгляде генерала снова вспыхнул и стал ярче. Он улыбнулся и сказал «Хорошо!». Ван Лейн летел вперёд, а в это время четвёртое разрушение уже наступало. Скорость этих десяти разрушений каждый раз увеличивалась, и летящее теперь разрушение было снова сильнее предыдущих. Четвёртое разрушение было ещё более мощным, оно в тысячу раз превышало силу первого разрушения. Такой мощью уже не мог сопротивляться обычный культиватор трансформации души. От появления четвёртого разрушения небо изменилось в цвете, даже вихрь над дворцом изменил форму, будто не выдерживая давление четвёртого разрушения. Четвёртое разрушение с рёвом обрушилось, и смертоносная сила, которую Ванолинь создал с помощью меча, внезапно исчезла. Без достижения поздней стадии трансформации души противостоять этому разрушению просто невозможно. Ванолинь разделился с мечом убийства. Сила четвёртого разрушения могла запросто уничтожить горы. Она неслась на Ван Риня яростной волной, будто штурмом настоящую в покое лодочку. Лицо в Ринни побледнело, и ему пришлось остановить удар. Все его тело будто страдало от бесконечного давления, чудовищной силой давящего на него со всех сторон. Он чувствовал, что со своей текущей силой он не сможет противостоять четвёртому разрушению. Если бы у него было больше серой цы, он ещё смог бы сопротивляться. Однако за эти четыре года, чем больше Лиен убивал тем сложнее было преуспеть в технике убийства бессмертных. Кроме техники убийства бессмертных, у него есть ещё палец загробного мира, который также мог бы прорваться сквозь четвёртое разрушение, но это истинная техника казни. В этих землях демонического духа полных опасностей Ванолинь просто не хотел показывать свою полную силу. В этот момент взгляд Ванолиня стал решительным. Он раскрыл правую руку, и меч убийства снова стал серый цы. Она тут же собралась на правой руке, и через мгновение проникла в тело. На лбу в снова появились две серые руны, которые, начав расширяться, покрыли все его тело и сформировали защиту печати жизненной силы. И вот четвёртое разрушение достигло Ванолине. Сила хаоса, в тысячу раз превышающая первое разрушение, опустилась на Ванолине. Теперь он смог полностью рассмотреть и почувствовать истинную силу намерения кулака четвёртого разрушения. В этом намерении присутствовала вера. Вера! Глаза Ван Алини внезапно загорелись. Этот свет редко появлялся в глазах Ван Алини за последние несколько сотен лет. Это было похоже на тот момент, когда Джоу И внезапно обрёл просветление во время горения своей души.